Глава 22 Члены совета, гремя отодвигаемыми креслами и неспешно переговариваясь, покидали зал. Раин вылетел оттуда пулей, проигнорировав окрик Лины, явно намеревающийся с ним пофлиртовать, и чуть не сбив с ног входящего в зал слугу. Ида проводила брата удивленным взглядом. Ищущий не видел ничего вокруг. Он бесцельно метался по коридорам и залам чертога, потеряв счет времени, пытаясь в движении успокоить клокочущий в нем гнев, стремясь выбросить засевшую в сердце тупую иглу боли. У него внутри бушевала буря. Он сам не понимал до конца, что с ним происходит, но знал, что нужно справиться, любой ценой взять себя в руки. Когда это ему почти удалось, он понял, что ноги сами принесли его ко входу в галерею, ведущую в покой ады. «Ведающая у себя?» «Мне необходимо срочно с ней поговорить», — обратился он к стражам. «Да, Тан Райан. Верховная жрица вернулась в свои покои в сопровождении Тана Эрика, но она приказала никого к ней не пускать. «Простите», — с поклоном ответил один из несущих караул. «Понятно». Сквозь зубы процедил Райан, развернулся и пошел прочь. Тщательно возведенная самообладанием стена спокойствия с грохотом рухнула. И ярость вспыхнула в нем искрой, упавшей в солому. Они все это время вдвоем, наедине. Он шел, не разбирая дороги, пока не оказался в небольшом саду, разбитом у Академии темного начала. Здесь почти всегда было безлюдно. И Райн заметался по лужайке, давая волю своему гневу. Зачем она так поступает со мной? Я не смел и надеяться на взаимность. Но то, что произошло там, в галерее... В тот момент ада была моей. Я чувствовал это всем своим существом. Но она, похоже, сожалеет о том, что проявила слабость и решила показать мне, что все это ничего не значит. Зато, видимо, для нее многое значит «танцующий». Как она ему улыбнулась. Взяла под руку. Ада никогда не делала так раньше. Что у них тут произошло, пока меня не было? Райан сжал кулаки. Я вызову его на поединок. Сейчас же. Ищущий дернулся в сторону чертога. Нет. Ведь он в галерее с Адой. И меня туда не пустят. Да и лучше мне не видеть того, что там сейчас происходит. Проклятие! Раин ударил кулаком, стоящее рядом дерево. А чего это ты сосну дубасишь? Чай не яблоня! Яблоки не посыпятся! Раздался насмешливый голос за спиной. Ищущий резко обернулся. На ведущий к Академии Олейки, ухмыляясь, стоял Натан. Да ладно тебе, Раин! хлопнул его по плечу страж. Подумаешь? «Удача в этот раз!» — Эрику улыбнулась. «Будет и на твоей улице праздник!» <свали> «Отвали!» — сквозь зубы прошипел Райан. «О, да мы явно не в настроении!» «Ладно, я так уж и быть не замечу, что ты своей грубостью явно нарываешься на хорошую трёпку. Вспомнить, что ли, как я тебя в академии отделывал?» — хмыкнул Натан и с хрустом потянулся, разминая широкие плечи. Крепко сбитой, мускулистой фигурой он мог бы поспорить с любым бойцом темного клана, уступая разве что Сверду, руки которого, привычные к кузнечному молоту, могли завязать в узел даже подкову. — Ладно уж, сделаем скидку на затуманенный страстью разум вообще зря ты с ума сходишь Дураку ведь ясно что верховная жрица птица не вашего полета найдет она своего дана и оба вы будете ей не нужны райен и сам не понял как это произошло но кипящая внутри него ярость вдруг нашла выход это не твое дело рявкнул он и от души саданул насмешника кулаком в челюсть Натан пошатнулся от неожиданности, но на ногах устоял. «Нет, ты совсем оборзел, ищущий!» Потирая подбородок, ошеломленно выдал Натан и бросился на обидчика. Они, сцепившись, покатились по траве, как когда-то в детстве дубася друг друга кулаками, и даже не подумав воспользоваться боевыми плетениями. Наверное, так получилось потому, что... Всерьез они врагами друг друга не считали, а просто вымещали внезапно вспыхнувшую злость. Кулаки у Натана были определенно больше, и били они весьма болезненно. Но со времени учебы Раин успел кое в чём поднатаскаться, и отдубасить себя на этот раз Натану позволять не собирался. Изловчившись, он саданул противника коленом под дых. И пока тот восстанавливал дыхание, заломил ему за спину правую руку. Натан вырвался из захвата, ударив Райана ногой под колено. Они снова покатились по траве. Наверное, все это могло продолжаться довольно долго. Оба были опытными бойцами, и процесс демонстрации друг другу боевых приемов проводили с завидным упорством достойным лучшего применения. Что здесь происходит? Внезапно раздалось над ними. А ну-ка прекратите немедленно. Сейчас живо отправитесь к ректору. Натан, который как раз в этот момент давил раину локтем на горло, ослабил от неожиданности хватку и, ищущий врезав ему коленкой в живот, скинул стражи с себя и вскочил. Оглянулся и понял, что готов провалиться сквозь землю. На их потасовку, открыв рты от удивления, взирало человек десять адептов, судя по возрасту, со второго-третьего курса, во главе с преподавателем травоведения почтенного возраста мэтрессой Элиной Гван. «Мэтр Райан? Мэтр Натан?» Пожилая женщина от удивления лишилась дара речи. «Я... я... полагала, что адепты устроили здесь драку». Натан, тоже успевший подняться, стушевался, пробормотал что-то неразборчивое и, кажется, не вполне цензурное, и бросил в сторону Раина красноречиво убийственный взгляд. Ищущий пришел в себя быстрее. Все в порядке, Тана и Элина. Мы с мэтром Натаном отрабатывали новую технику рукопашного боя, которой собираемся обучать адептов с пятого курса. И так увлеклись, что вы застали нас врасплох. Вы, вероятно, проводите здесь практическое занятие? Не будем вам мешать. Занимайтесь» а мы, чтобы никого не смущать, продолжим отработку приемов в тренировочном зале». Взяв ошеломленно молчащего Натана под руку, Райан быстро потащил его в сторону чертога, не давая Мэтрессе Алине времени прийти в себя и начать задавать ненужные вопросы. На следующее утро, едва проснувшись, Райн получил ментальный приказ явиться в зал совета. Он выбрался из кровати, разминая гудящие с непривычки мышцы. Все-таки кулачный бой был для него редко практикуемым стилем. И, кряхтя от соднящей боли в ушибленной лодыжке, похромал в душевую. Тугие холодные струи сделали свое дело. Тело взбодрилось и ожило но настроение оставляло желать лучшего. Душащий его гнев он слегка остудил вчера, катаясь с Натаном по травке, но пустота, поселившаяся в сердце, никуда не делась. Проклиная, на чем свет стоит, железные кулачища стража и свою несдержанность, он быстро оделся, мельком глянул лежавший на столе отчет из столицы и удовлетворенно хмыкнул. По счастливому стечению обстоятельств это была как раз та информация, которую ему вчера поручила собрать ведающая. Глава одного из столичных подразделений его агентурной сети писал, что считает необходимым довести до сведения вышестоящего руководства новости о начатых в столице масштабных приготовлениях к предстоящему торжеству. Далее шло подробное перечисление проводимых мероприятий и задействованных в них фигур. Автор отчета также уточнял, требуется ли получить более детальную информацию по какому-то из аспектов. Всё было изложено предельно четко, и по делу, а главное — вовремя. Всё-таки не зря я доверил Реймонду подразделение удовлетворенно подумал Райан. Недавний талантливый выпускник Академии отсутствие опыта с лихвой компенсировал ответственным отношением к работе, а главное — рвением и увлеченностью, которых трудно было добиться от старой гвардии. Собранная так, кстати, информация была прекрасным шансом продемонстрировать ведающий чудеса оперативности — Но почему-то сейчас даже это не подняло Райну настроение. Ищущий на ходу взял что-то с подноса с завтраком, принесенным Фелтоном, проглотил почти не жуя и, не замечая, что именно ест, и, прихватив отчет, торопливо вышел из комнаты. Когда Райан вошел в зал совета и увидел мнущегося у стола Натана, в его душу закрались нехорошие подозрения. После того, как он, оглядевшись, понял, что больше в зале, кроме Ады, никого нет, они переросли в уверенность. У ищущего возникло стойкое желание повернуть назад, к выходу, но было уже слишком поздно. Горящие нехорошими огоньками глаза ведающий остановились на нем. «А, ищущий! Наконец-то! Проходи!» «Мы как раз тебя ждем». Она жестом указала на привычное кресло у стола. Но Райан, подойдя к Натану, остался стоять. Жрица окинула обоих испытывающим взглядом, задержавшись на ссадинах и кровоподтеках. «По чертогу ходят странные слухи», — задумчиво протянула она. «Мне их озвучить или, может, расскажете сами?» Райн Молча и мрачно смотрел в пол. «Так э, рассказывать-то особо нечего, ведающее, начал Натан, поняв, что ищущий и дальше собирается безмолвствовать. «Я вчера Райана новой технике рукопашного боя обучал, показал несколько необычных приемов самообороны в преддверии, так сказать, грядущего торжества». Только место мы для урока выбрали неудачное. Оказалось, помешали семинару по травоведению. Вот и все, собственно. Уж не знаю, какие там слухи. А губу тебе, Райан, в порыве ученического рвения разбил?» Невинно поинтересовалась Ада. «Ну, так борьба — такое дело ведающее». «И травмы иногда случаются не без того!» — вдохновенно врал Натан, кидая на молчащего Раина злобные взгляды. «Благодарю, страж, ты меня несколько успокоил. А то, когда мне сообщают, что два великих Тана, входящих в Верховный Совет, и возглавляющих важнейшие темные кланы империи, дерутся в саду Академии Темного Начала, как мальчишки-первогодки, начинаешь всерьез задумываться о будущем чертога. Натан и Райан как по команде уставились в пол. А не просветите ли вы меня, чем было вызвано такое усердие в изучении боевых искусств? «Так я давно хотел взять уроки рукопашного боя у танцующего с мечами», — внезапно в упор посмотрел на Аду Райан. Но так как он был очень занят делами, по всей видимости, государственной важности, пришлось обратиться за помощью к Натану. От его взгляда Ада смутилась, и не сразу нашлась, что ответить. «Лучше бы вы потратили свое пылкое рвение на что-то более полезное!» Наконец рассерженно выдохнула она. «Например, на поиски предателя, которого ни ты, ни Эрик так и не смогли раскрыть!» Райен опустил голову, признавая ее правоту, и она добавила уже спокойнее. «Надеюсь, на будущее вы воздержитесь от подобных?» Показательных уроков. Иначе мне придется вспомнить, как с аналогичными ситуациями боролся ректор Академии Темного начала. Хм, ты не находишь ведающее, что поскольку академические карцеры охраняются подчиняющимися натану людьми, это будет выглядеть несколько странно. Глянув на аду, из-под тишка поинтересовался Райан. «Вот и подумайте об этом», — отрезала она.